глава 31 следующую неделю я провела в постели когда я вернулась домой после приключений в ночном лесу у меня подскочила температура не знаю возможно потому что я сидела на холодной земле или таким образом сказался перенесенный стресс но прихватило меня не по-детски я вызвала влада а он когда столбик ртутного термометра перевалил за 39 градусов, Вызвал скорую помощь. Пожилой уставший врач определил, что горло чистое, хрипов в легких нет, и поставил расплывчатый диагноз ОРЗ. «Принимать жаропонижающие и пить больше жидкости. Лучше чай с малиновым вареньем и морсы. Исключить тяжелую пищу, не допускать перееданий, практиковать лечебное голодание». «Доктор, я обещаю, что буду питаться праной». Слабым голосом отозвалась я. «О, шутим, значит, скоро пойдем на поправку», похлопал меня по плечу Эскулаб и уехал на другие вызовы. Влад варил мне куриные супчики, заваривал чай и давил морсы, а я только и делала, что спала. Иногда мне снились кошмары, Я металась по подушке и что-то неразборчиво бормотала. Однажды я так громко закричала, что проснулась сама, а из соседней комнаты примчался Влад. «Что, болит что-нибудь?» «Нет, приснилось страшное. Только не помню, что именно». «Ты кричала, отдай Мейнкуна, изверг, животное не виновата». «Значит, мне снился маньяк. События той ужасной ночи не отпускали меня». Сквозь сон я смутно осознавала, что позвонила радостная Юлька Луконина. Ее наконец-то выпустили из следственного изолятора и сняли все обвинения, потому что нашли настоящего убийцу. Я поздравляла ее, мы о чем-то разговаривали, кажется, договаривались о встрече, но в памяти не осталось ни слова. Вскоре позвонил следователь Дубченко и сообщил, что бандит, который пытался меня убить, задержан и уже во всем признался. Сергей Александрович пожелал мне скорейшего выздоровления и попросил явиться для дачи показаний. После его звонка я пошла на поправку. Я смогла подняться на ноги, прошлась по квартире и обнаружила, что 5 миллионов рублей больше не валяются на полу россыпью. Влад аккуратно сложил купюры в пачки, перевязал банковскими резинками и убрал в шкаф. «Люська, признавайся, откуда у тебя деньги? Ты ограбила банк?» «Тебе нужно алиби на момент ограбления?» «А ты обеспечишь мне алиби?» «Конечно», — без колебаний отозвался жених. «Забудь», — махнула я рукой. «Деньги чужие, к сожалению, их придется вернуть. Они уже наверняка фигурируют в уголовном деле. Неизвестно, куда повернет следствие, как бы меня еще не привлекли по статье. Эх, жалко, такая грандиозная свадьба у нас могла бы быть». Когда силы окончательно вернулись ко мне, я поехала в отделение полиции к следователю Дубченко. По дороге я зашла во французскую кондитерскую и купила тортик, украшенный свежими фруктами. Сергей Александрович сидел в своем кабинете за бумагами. «А это вам!» Я поставила перед ним тортик. «Небольшая благодарность за то, что спасли мне жизнь!» Правда, я до сих пор не знаю, кто пытался меня убить и почему, но, надеюсь, вы сейчас объясните. Увидев торт, капитан обрадовался, как дитя. Спасибо, Грешин, люблю сладкое. Хотя, я знаю, вам неприятно, что я все время что-то жую. Как вы могли такое подумать? Очень искренне возмутилась я. Неприятно, я заметил, отозвался Сергей Александрович, включая чайник. «Поймите, я живу в общежитии, а конкретно в общежитии работников внутренних органов. Оно коридорного типа, кухня маленькая, грязная, на ней неприятно находиться. И даже, знаете, капитан понизил голос, там воруют еду». «Полицейские воруют у своих коллег?» – изумилась я. «Зарплаты-то в полиции маленькие», – вздохнул Сергей Александрович. «Поэтому я в общежитии почти не готовлю, стараюсь перехватить что-нибудь по дороге». А я думала, как только устроишься в полицию, так сразу квартиру дают. Если бы. Я стою на очереди. И еще мало лет выслуги. И потом меня постоянно отодвигают блатные. Квартира нужна то чьему-то брату, то свату. Людмила Анатольевна, вы же выпьете со мной чаю с тортом. Я кивнула. Вода вскипела. Капитан достал из шкафа две чашки, бросил в них чайные пакетики и залил кипятком. «Ну ладно, не будем о грустном», — расплылся в улыбке Дубченко. «У меня ведь хорошие новости. Филатов. Виктор. Сергеевич». Капитан выразительно смотрел на меня, ожидая реакции. «А кто это?» «Так зовут человека, который хотел вас убить». «Яснее не стало, потому что я впервые слышу это имя». «Но он-то этого не знал!» — воскликнул Дубченко. — Он боялся, что вы разрушите его жизнь, поэтому и хотел от вас избавиться. — Вот примерно такой же бред нес этот Филатов перед тем, как меня убить. Вы можете рассказать все с самого начала? — Конечно. Для этого я вас и пригласил. Отрезайте кусочек торта, устраивайтесь поудобнее и слушайте. Начнем с того, что Виктор Сергеевич Филатов был любовником Яны Майданец. «Янка упоминала, что он какой-то чиновник?» «Именно. Работает в одном из столичных министерств пресс-секретарем». «Вы хотите сказать, что меня пыталась убить секретарша?» – пошутила я. «У этой секретарши был неплохой доход, который позволял содержать жену, любовницу, купить коттедж на Рижском шоссе и виллу на Испанской ривьере, ну и так, по мелочи, разные Мерседесы и прочие Тойоты». «То есть он коррупционер?» Вероятно, через него в министерстве проворачивали коррупционные схемы. Но это еще надо доказать и в рамках другого уголовного дела. Пока же мы говорим о том, что у Виктора Филатова были жена и любовница Яна, и его такое положение дел устраивало, а вот Яну нет. Уходить от жены Виктор не собирался, хотя постоянно врал майданец, что скоро бросит супругу. А когда у Филатова в браке родился второй ребенок, Яна прозрела и стала подыскивать другой вариант. «Она хотела уехать за границу и выйти там замуж», — подтвердила я. «Ошибаетесь, Людмила Анатольевна. Судя по данным, которые предоставил следствию мобильный оператор Яны, она активно шерстила ночные клубы Москвы и одновременно находилась в отношениях с несколькими мужчинами. По словам Филатова, он почувствовал, что Яна от него отдалилась и заподозрил ее в измене». Майданец потихоньку кресятничал у Виктора деньги, и о том, что его содержанка купила квартиру на паях с родственниками, Филатов не знал. Когда один из дольщиков, Андрей Мохов, неожиданно стал выкидывать фортели, Янка несколько раз звонила ему и уговаривала взяться за ум. Она скрывала звонки от Филатова, уходила в другую комнату, не хотела, чтобы он узнал о квартире на улице Ремезова. Филатов подслушал напряженный разговор Яны с Андреем и решил, что они любовники. Когда Яна сказала Андрею по телефону «Я сейчас к тебе приеду», а потом наврала Виктору, что ей срочно надо к врачу, Филатов уже не сомневался, что у него появился соперник. Яна села в красный «Мерседес» и укатила. Филатов помчался на своем внедорожнике следом за ней. Припарковавшись поодаль, он видел, в какой подъезд зашла Майданец. Но что делать дальше, он не знал, просто стоял в растерянности около дома. На его счастье, квартира находилась на втором этаже, окна выходили во двор. В одном окне он заметил силуэты Яны и какого-то мужчины. Яна курила у открытого окна, а мужчина громко сказал... «К жене я не вернусь. Пусть подает на развод». Виктор понял, что соперник сделал то, что он сам только обещал. Бросил жену ради Яны. В смятенных чувствах чиновник поехал домой. На него словно наваждение какое-то нашло. Он решил, что не отпустит любовницу к другому, а будет за нее бороться. На следующий день, а это было 21 сентября, Филатов отправился к Мохову. «Видела я этого Филатова», — перебила я капитана. «Возраст подполтинник, тело рыхлое, сто килограммов не мог поднять. Откуда в нем вдруг взялись страсть, энергия, желание убивать?» А он и не планировал убивать. Он хотел поговорить, полагал, что может уговорить соперника отказаться от Яны. По крайней мере, так Филатов утверждал на допросе. Как только Андрей открыл дверь, Филатов огорошил его натиском. «Это ты с бабой моей спишь? Не отпирайся! Я проследил за ней, видел вас вместе!» Андрей принял Филатова за Николая, бывшего сожителя Зины. Таджичка не раз жаловалась, что Николай ее преследует и умоляет вернуться. «Она к тебе не вернется», — отрезал Мохов. «Давай поговорим, как мужики», — предложил Филатов. Андрей впустил его в квартиру. Они прошли на кухню. «Да я же ее люблю, понимаешь?» «Я столько денег в нее вложил!» – воскликнул Виктор. «Она к тебе не вернется!» – повторил Андрей. «И я тоже ее люблю и не отдам. Разговор окончен!» «Да погоди ты, мужик, не кипятись!» Филатов попытался взять соперника за плечо, а тот вдруг упал, ударившись головой то ли об угол столешницы, то ли о раковину из искусственного камня. Андрей лежал на полу и не поднимался. «То есть это было непредумышленное убийство?» — уточнила я. «Или убийство по неосторожности? Как это квалифицирует уголовный кодекс? Филатов, получается, толкнул Андрея?» «Филатов утверждает, что Андрей упал сам», — ответил капитан Дубченко. «Дескать, тот вообще еле стоял на ногах и выглядел как человек, который долгое время не спал». «Мохов мог по какой-то причине потерять сознание и получить травму головы уже во время падения». «А экспертиза что говорит по этому поводу?» «Экспертиза допускает такой вариант, но мой профессиональный опыт подсказывает, что между мужчинами завязалась драка». «В котором часу Филатов был у Андрея Мохова?» «Как видно на записи камеры наблюдения, установленной над подъездом, в 19.22 он вошел в дом». Это также подтверждает дорожная камера, которая автоматически выписала штраф за стоянку в неположенном месте. Филатов оставил машину на проезжей части рядом с домом, а парковка там разрешена только почетным дням». Я прикинула, значит, Филатов пришел к Мохову сразу после того, как Стефания покинула квартиру пасынка. «И что же Виктор сделал дальше?» – спросила я. Сергей Александрович перевел «Дух», С шумом отпил большой глоток чая и продолжил свой рассказ. Убедившись, что Андрей мертв, Филатов поехал к Яне. «Твой любовник умер!» — закричал он с порога. «Он сам умер! Я его и пальцем не трогал, но я был рядом с ним, а других свидетелей не было. Меня могут обвинить в убийстве». «Какой еще любовник?» — Майданец испугалась, что он узнал о ее связях с другими мужчинами. «Что ты несешь? Я люблю только тебя!» Яна принялась его расспрашивать и выяснила, что Виктор убил Андрея Мохова. «Это мой дальний родственник!» — объяснила она. «Мы с ним и еще двумя людьми в долях владеем квартирой. Зачем ты вообще туда поперся?» «Я тебя ревновал. Не хотел, чтобы ты к нему ушла». Яна сразу сообразила, как использовать сложившуюся ситуацию. «Если Филатова посадят за убийство, она потеряет дойную корову». А вот если любовник избежит наказания, то корову можно будет доить бесконечно и цистернами. «Моей карьере конец, если я попаду под следствие», — в ужасе твердил чиновник. «Что же делать?» «Да не дреев, никто ничего не узнает. Ты ведь никак не связан с Андреем, вы даже не знакомы. У тебя не было мотива его убивать». «Скажи лучше, ты стер свои отпечатки пальцев в квартире?» «Нет». У Виктора похолодело все внутри. Я просто убежал, я испугался. Он там лежал, мертвый. А квартиру хоть закрыл на ключ? Нет же, говорю, он там мертвый лежал. Я дверь просто прикрыл, кажется. Понятно, протянула Яна. Заходи, кто хочешь. Ладно, поехали туда, на моей машине. Когда они вернулись в квартиру, шел девятый час. В подъезд заходили по одному, с разницей в несколько минут. На их удачу тело Андрея еще никто не обнаружил. Яна с любовником быстро вытерли все поверхности, к которым мог прикасаться Виктор. Напоследок Яну озарило открыть холодильник и морозильную камеру. «Надо смазать картину преступления. Изменится температура на кухне, криминалистам будет сложнее определить время смерти. Это если тело обнаружат в ближайшее время. Ну, а через два дня обещали включить отопление, и тогда уже сам черт не разберет, когда он умер». «Может, лучше газ на плите включить?» – предложил Филатов. «Тело быстрее разложится». «Нет, это взрывоопасно», – забраковала идею майданец, который было жаль своего имущества. «И вот еще что». Надо сделать так, чтобы в квартиру никто не мог попасть. «Быстро спустись к моей машине, возьми в бардачке суперклей, а в аптечке шприц». На полке около двери сообщники обнаружили ключ от квартиры. Они закрыли квартиру, выдавили в цилиндр шприца суперклей, а потом впрыснули его в замок. «Записи с уличных камер наблюдения хранятся пять дней, это я точно знаю», — сказал майданец. «Будем надеяться, что за это время никто не откроет квартиру и не обнаружит труп». «Ну а дальше все концы в воду!» Яну беспокоила Юлькина активность. Луконина, устав от бесконечного вранья брата, решила во что бы то ни стало добиться с ним встречи. Яна уговаривала Юльку немного подождать. «Андрей перебесится, вернется к жене и освободит нашу квартиру. Вот увидишь», — убеждала она. «Не надо портить с ним отношения, это дороже выйдет». Но Юля не послушалась. На следующий день после убийства она приехала к Андрею. Сначала утром долбилась в дверь, ей никто не открыл, а потом вечером, прихватив подругу Люсю Лютикову. Вдвоем с подругой они вызвали слесаря, взломали замок и обнаружили труп Андрея. Следствие обвинило Юлию Луконину в убийстве. Ее взяли под стражу. Я не было жаль родственницу, но своя рубашка ближе к телу. Майданец давно решила шантажировать любовника, но как ловчее это обтяпать, чтобы не раскрыть себя? Внезапно ей подсказала идею Люся Лютикова, когда пришла к ней со своим дилетантским расследованием. «Я?» – мои глаза стали по пять копеек. «Да я ни словом о шантаже не обмолвилась!» Вы рассказали Яне о своем женихе, майоре из главного следственного управления. Упомянули, что его зовут Руслан. Да это бывший жених. Я всего лишь поделилась с Яной, как с подругой по несчастью, что он меня мурыжил семь лет и бросил. А ей хватило этой информации, усмехнулся Сергей Александрович. Сразу после визита Люси Лютиковой Яна позвонила своему любовнику. «У нас серьезные проблемы. Это не телефонный разговор. Срочно приезжай». Когда Филатов примчался, Яна выложила. «Беда. Меня шантажируют. Вернее, нас». «Кто?» «Некая Люся Лютикова. Она приходила ко мне сегодня. Она знает, что ты убил Андрея, а я помогла тебе уничтожить улики». «Ну откуда?» Ее жених, майор главного следственного управления, зовут Руслан». «Больше в целях конспирации она мне ничего не сообщила. Этот майор провел расследование убийства и вышел на тебя. Но он не даст делу ход, если ты заплатишь 5 миллионов рублей. Сам понимаешь, майор не хочет светиться и ставить под удар свое служебное положение, поэтому деньги надо передать через Люсю Лютикову. Она придет ко мне через три дня, и я ей отдам». Яна надеялась, что Филатову хватит трех дней, чтобы собрать 5 миллионов – Конечно, Яна намеревалась оставить себе эти деньги, а в дальнейшем собиралась трясти с любовника еще. «Я найду деньги», — пообещал Филатов. Яна продешевила. Пять миллионов для чиновника были пустячной суммой. Виктора больше смущало, что в деле задействовано слишком много посредников. Он решил исключить из цепочки баб и общаться напрямую с майором. Филатов обратился к начальнику службы безопасности своего министерства, надежному человеку, с просьбой найти в главном следственном управлении майора с довольно редким именем Руслан. Такой нашелся быстро, им оказался Руслан Игоревич Супроткин. Его телефоны пробили, и косвенным подтверждением, что это именно тот, кто нужен Филатову, был факт наличия звонков от Людмилы Анатольевны Лютиковой. Тот же начальник службы безопасности по просьбе Филатова нашел исполнителя, который вскрыл машину майора Супроткина, подбросил туда пакет с деньгами, а потом позвонил Руслану и настоятельно порекомендовал ему и Люси Лютиковой больше не шантажировать уважаемого человека. Филатов поспешил успокоить Яну. «Я все уладил. 5 миллионов передал. Больше они нас не потревожат». «Кому ты передал 5 миллионов?» Взвизгнула Майданец. Этому майору из управления. «Какого черта? Ты должен был отдать деньги мне!» Глядя на ее перекошенное злобой лицо, Виктор начал понимать, что происходит. «Они нас не шантажировали, так ведь? Это ты хотела вытянуть из меня деньги». «А что мне еще оставалось?» Набросилась на него с упреками Яна. «Если ты добровольно не хочешь мне ничего давать, вон у тебя, оказывается, пять миллионов в тумбочке лежат, а я с хлеба на воду перебиваюсь, у меня даже квартиры своей нет». На секунду Филатов завис, обдумывая ее слова. Потом сказал, «Ты права, я мало о тебе заботился, но теперь все будет по-другому. Завтра мы поедем покупать тебе загородный дом». «Дом!» — обрадовался Майданец. «И он будет только моим?» «Да, только твоим. Один знакомый предложил мне выкупить коттедж, который строил для себя. Там не закончена внутренняя отделка, но это и к лучшему. Ты все отремонтируешь по своему вкусу. Денег я тебе дам». На следующий день они выехали на машине Яны за МКАД. Виктор сидел за рулем. Увидев, куда они едут, Яна скривилась я не хочу щелковское шоссе это не престижное место у меня есть инсайдерская информация что эту территорию скоро присоединят к москве цены на недвижимость тут взлетят до небес я на обрадовалась замурлыкала под нос песенку и уткнулась в смартфон она даже не заметила как машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и остановилась в глухом лесу у меня подарок для тебя Ласково глядя Яне в глаза, сказал Виктор. «Посмотри в бардачке». Майданец вытащила из бардачка маленькую коробочку, завернутую в золотистую бумагу. «Ой, что это?» «Лучшие друзья девушек». «Неужели бриллианты?» – ахнула Яна. С тех пор, как она прямо потребовала от любовника денег, его щедрость не знала границ. Сначала загородный дом, теперь украшения с бриллиантами – Эх, ей с самого начала следовало так поступить. Майданец попыталась снять упаковку с подарка, но она почему-то не поддавалась. И пока девушка увлеченно крутила в руках золотую коробочку, Филатов достал веревку, набросил на шею Яны и стянул изо всех сил. Чтобы задушить любовницу, ему потребовалось не больше 10 секунд. Филатов проехал вперед, углубляясь дальше в лес, чтобы его не заметили случайные свидетели, и остановил автомобиль около дорожного знака Дикие животные. Затем убийца вытащил из машины тело и отволок его в лес. Он досадовал, что забыл лопату, но радовался, что не поехал на своем внедорожнике, потому что, как выяснилось, сразу после смерти у человека расслабляется мочевой пузырь и кресло, на котором сидела майданец, теперь было пропитано мочой. Виктор доехал до ближайшего строительного магазина, вернулся с лопатой и закопал тело любовницы в лесу. Филатов устранил шантажистку, но что делать с Люсей Лютиковой? Он не понимал, насколько она опасна. Да, Лютикова не шантажировала его, но что, Яна успела ей разболтать? Также было неясно, как майор Супроткин отреагирует на взятку в 5 миллионов. Начнет ли он собственное расследование, чтобы выяснить, от кого эти деньги? Если начнет, то первым делом он обратится за разъяснениями к Люсе. Получается, ради собственной безопасности чиновник должен обрезать все нити, которые могут привести к нему. Он должен убить Люсю Лютикову. «Ну а дальше, Людмила Анатольевна, вы знаете, ибо были непосредственные участницы событий», подытожил свой рассказ капитан Дубченко. «Да уж...» Я поежилась, вспомнив, как задыхалась с кляпом во рту на полу машины, в которой убили Яну Майданец. «Если бы не капитан Дубченко, который появился как ангел-спаситель, я бы сейчас лежала в лесу рядом с ней». «Сергей Александрович, дорогой вы мой, я должна перед вами извиниться. Признаюсь, я считала, что вы работаете спустя рукава. Расследование не ведете, а только хотите посадить Юльку Луконину. Но я ошибалась. Вы вычислили преступника и спасли меня. Позвольте выразить вам мое восхищение». Капитан Дубченко смущенно заулыбался. «Ну что вы, это же моя работа. Я всего лишь выполнял свой долг». «Но как?» «Как вы узнали, куда убийца Филатов меня повез? Это же немыслимо найти! Подмосковный лес, какая-то незаметная проселочная дорога. Вы что, следили за ним? Поставили жучок в его машину?» «Нет», — замялся Дубченко, «тогда я даже не знала существовании Филатова». «Ничего не понимаю. Ко мне пришел мужчина». Рассказал, что убийца Андрея Мохова планирует совершить еще одно убийство и дал точные координаты места. Я вбил их в GPS-навигатор и приехал в тот подмосковный лес. И вы так сразу ему поверили? Обычно вы весьма скептичны к новой информации. Ему почему-то поверил. Он был очень убедителен. Кто этот мужчина? Брюнет, высокого роста, крепкого телосложения, с бородой и татуировкой на левой руке. Я узнала молчаливого человека, который приходил ко мне за тетрадью Андрея. Он с вами разговаривал, изумилась я. И каким же образом? Как все нормальные люди, используя речевой аппарат. А что вас так удивляет, Людмила Анатольевна? Он, к вашему сведению, еще и грамоте обучен. Он же записал свои показания. Как его зовут? Где он работает? Что это вообще за личность? Забросала я следователя вопросами. Господи, что вы так разволновались-то, успокойтесь. Работает то ли в цирке дрессировщиком, то ли на фабрике мороженого, я не помню. Фамилия у него самая обыкновенная, то ли Иванов, то ли Кацман, вылетела из головы. Может, в деле посмотрите, подсказала я. Сергей Александрович достал из сейфа картонную папку с завязками и стал листать страницы. Сейчас найду. Здесь были. Вот его показания. Дубченко. Держал в руках абсолютно чистый лист бумаги. Ничего не понимаю. Здесь же были его показания. Он собственной рукой писал. Это какая-то мистика. Ошарашенно протянул капитан. Точно, мистика, радостно согласилась я. И еще какая? Значит, и у вас, уважаемый Сергей Александрович, тоже нет доступа. К чему? К тайнам мироздания. Кстати, насчет тайн. Кто тогда на меня настучал? Капитан непонимающе нахмурился. «Когда это?» «Ну, когда я ходила по подъезду искала любовника для Юльки Лукониной, чтобы обеспечить ей алиби. Кто вас предупредил? Неужели бывший следователь? Такой бодрый пенсионер? Корпоративная солидарность, да?» «Нет, не он. Понятой позвонил сосед». «Анатолий?» «Он самый». Сказал, что вы предложили ему безумные миллионы за дачу ложных показаний, но он, как честный человек, отказался и предупредил, что вы, очевидно, найдете кого-то другого. Я задохнулась от возмущения. Вот ведь завистливая душонка. Сам не сумел заработать, так решил другим нагадить. Отказался он, как бы не так. Просто не смог предоставить алиби, потому что его не было дома в нужное время». «А еще Анатолий сказал, что вас надо поставить на учет в полицию как будущую рецидивистку». «Будущую рецидивистку? В каком смысле?» «Вы, дескать, не собираетесь останавливаться на достигнутом, а планируете и впредь всеми способами вытаскивать подруг из тюрьмы, даже не совсем законными». «Надо же! А здесь Анатолий не ошибся». «Но вы ведь больше не будете нарушать закон». Сурово посмотрел на меня капитан Дубченко. «Очень сильно постараюсь», — честно ответила я. «Но гарантировать не могу».